Что ж, ваш отец скоро придет? Не знаю, не могу сказать. Как же так? Вы мне ответили, должно быть дома. Следовательно, если он вышел, то недавно. Ну, я думала, он вернулся. Ах, вы думали, он вернулся. Следовательно, его дома не было. Как же так? Ну, хорошо. Не буду вас обманывать. Отец на реке. А -а -а. промысел у него все тот же. О чем это вы? И что это вы, собственно, от нас хотите? Повредить вашему отцу я не хочу. И уверять вас, что мог бы ему повредить, тоже не хочу. Мне надо поговорить с ним. Скромное желание, правда? Секретов тут никаких нет, и вы можете присутствовать при нашей беседе. И говорю вам прямо, мисс Райдергуд, выжать что-нибудь из меня, поживиться за мой счет, вам не удастся. Ваша судная лавка и ваши квартиры со столом обойдутся без такого клиента, как я. И вообще, по вашей части, на мне и шестепенцев не заработаешь. Оставьте это, и у нас с вами дела пойдут на лад. Но вы... Все-таки моряк И да, и нет Был когда-то моряком И, может быть, опять буду Но я не по вашей части Уж поверьте мне на слово Разговор достиг того переломного момента Когда волосы Плезент Вполне могли рассыпаться по плечам Так и случилось Они рассыпались у нее по плечам И она стала закручивать их Из-под лобья, глядя на незнакомца Пристально рассматривая ладно сидевшую на нем матросскую одежду, мисс Плезент углядела большой нож в ножнах, висевший на готове у пояса, и свисток на шнурке, надетом на шею, и короткую свинцовую дубинку с шипами, выглядывающую из кармана широкой верхней куртки. Он сидел, спокойно глядя на нее, но эти видимые глазу дополнения к его костюму Эта густая шапка волосы Бакенбарды, цвета пакли, придавали ему грозный вид.